Продрогнув на берегу, в сыром и свинцовом холоде того часа суток, когда силы всего благородного и нежного, что живет на свете, идут на убыль, три стража, Мортимер Лайтвуд, его друг Юджин Рейберн и полицейский инспектор посмотрели друг друга в застывшие лица и все трое в застывшее лицо Райдергуда. Что? Что ты говоришь? Лодка старика. Ему опять повезло, а самого старика нету. Словно сговорившись, все они разум перевели глаза на свет очага, падавший через окно дома старика Хексома. Свет стал слабым и тусклым. Быть может, огонь, подобно высшим формам жизни, которые он поддерживает, бывает всего ближе к смерти тогда, когда ночь уже на исходе, а день еще не родился». «Если б я командовал этим самым делом, уж я бы эту Лизи не упустил, черт возьми! Это уж во всяком случае!» Юджин неожиданно для Мортимера метнул на Райдер Гуда резкий и презрительный взгляд. «Да, но вы тут не командуете!» «Ну-ну-ну, другой хозяин! Я же не говорил, что командую!» Может ведь человек сказать слово? Гад должен молчать. Придержи язык, водяная крыса. Мортимер Лайтвуд изумился непривычной горячности друга, внимательно посмотрел на него, затем повернулся к доносчику, который тревожно оглядывался по сторонам, так и не вылезая из лодки, по-видимому, считая ее неприступной крепостью. Что, по-вашему, могло случиться со стариком? А кто знает? Разве если только нырнул за борт? Вы привязали его лодку? Она будет стоять на месте, пока не начнется прилив. Крепче ее и не привяжешь. Садитесь ко мне в лодку. Там сами увидите. Хм. А выдержит ли столько народу ваша лодка? У меня бывает лодки до полдюжины. И живых, и мертвых. Да и тогда осадка небольшая. Даже и говорить не о чем. Они осторожно заняли свои места, стараясь не перевернуть шаткую лодку. Пока они усаживались, Рабергут все так же беспокойно озирался по сторонам, не вставая со скамьи. Когда все было готово, доносчик отпихнул лодку веслом. Но если только он ухитрился удрать, адвокат Лайтвуд, я отдам концы. И никогда ты ему нельзя было верить, черт бы его взял. Всегда норовил надуть, проклятый старик. Такой подлец, такой проныра. Никогда по-честному не сделает, всегда надувает. Эй, берегись! Лодка с силой налетела на сваю, осыпаемая, к тому же, сильным градом. Легче, легче! Сиди смирно, Мортвен! Пять град, а! Смотри, как сыплет прямо в глаза мистеру Райдергуду. Вцепился в него, как сто бешеных кошек. Действительно, град бил прямо в лицо Райдергуду и так его истерзал. Хотя он нагнул голову и старался подставить под удар одну свою облезлую шапку, что ему пришлось укрыться под защиту ряда барж и постоять там, пока град не кончится. Все они продрогли, и казалось, что все вокруг них тоже продрогло. Сама река, суда на ней, снасти, паруса, первые редкие дымки, показавшиеся кое-где на берегу.